Глава восьмая Церковь святого Олафа находилась на южной стороне Харт-стрит, неподалеку от раскинувшихся зданий военно-морского ведомства. Воскресным утром я ждал возле церкви в наемном экипаже. День выдался погожий, и я откинул кожаную шторку, чтобы одновременно игреться в лучах солнца и следить за дверьми. Когда прихожане начали расходиться, я заметил несколько знакомых лиц, в основном чиновников из военно-морского ведомства или из Тауэра. Я высадился из экипажа и стал высматривать леди Квинси. Народу на проповедь пришло много, и ее светлость появилась на крыльце одной из последних. Вуаль скрывала ее лицо, по одну сторону от леди Квинси шла горничная, по другую мальчик Паш. Горничная была чопорной женщиной, старавшейся не смотреть в мою сторону. Я поклонился ее светлости, так и внула мне и села в карету лицом к лошадям. Паш вскарабкался следом за госпожой, и леди Квинси усадила его рядом. Несмотря на теплую погоду, мальчик был одет в тот же толстый плащ с высоким воротником, в котором я видел его в пятницу. Я думал, что горничная тоже сядет в экипаж, но она зашагала прочь в направлении Марк-Лейн. «Куда вас отвезти, мадам?» — спросил я. «Велите кучеру, чтобы ехал на Бишопсгейт-стрит. Это за стеной. Там скажу, куда ехать дальше». Отдав распоряжение извозчику, я занял свое место в экипаже. Сжавшись в комок, мальчик сидел подле леди Квинси. Я расположился напротив, однако машинально повернул голову чуть влево, чтобы скрыть повреждения на левой стороне моего лица. Леди Квинси подняла вуаль, и мне в первый раз представилась возможность рассмотреть ее как следует. Печаль. Острая, будто физическая боль, поразила меня в самое сердце. Передо мною сидела та, ради кого я сегодня утром облачился в свой лучший наряд и распорядился, чтобы мой парик завили заново. Оливия, леди Квинси, леди из общества, на несколько лет старше меня, с красивыми темными глазами, мелодичным голосом и пышной фигурой, которую не смогло скрыть даже строгое платье. Но леди Квинси воплоти, сильно отличалась от образа, регулярно являвшегося мне в грезах на протяжении почти что года. «Эта дама отнюдь не дурна», — сказал я себе. Однако в Уайт-Холле я каждый день встречал с десяток ей подобных, и многие были гораздо красивее. Экипаж подпрыгивал на булыжной мостовой, и леди Квинси поморщилась. «Опустите шторку», — приказала она. Я подчинился, и в карете воцарился полумрак, хотя на улице было светло. Я исполнил вашу просьбу, мадам. Я передал ваше предупреждение известной нам обоим юной леди. Однако это особо не горит желанием бежать от кузена. Она всегда отличалась упрямством. Я хотел рассказать леди Квинси о помолвке Кэт, но промолчал. Это не мой секрет, так же, как и то, что Эдвард ее изнасиловал. «Где она?» «Надеюсь, моя племянница в безопасности?» «Не знаю», — ответил я. «С ее стороны будет непростительной глупостью оставаться на прежнем месте. Кузен не оставит ее в покое. Эдвард лелеет обиды, будто любимых детей. Минуту-другую мы молча ехали по шумным улицам и слушали, как стучат колеса, а извозчик осыпает ругательствами всех, кто преграждает нам путь. «Куда мы направляемся?» — поинтересовался я. Леди Квинси подняла глаза. «Господину Найту, королевскому хирургу». Я пронзил ее взглядом. «Господину Джону Найту, главному хирургу? Вы его знаете?» «Да, я о нем наслышан». Его Величество выделял Найта среди прочих медиков. Свою преданность он доказал и во время гражданской войны, и после нее, когда королевский двор отправился в изгнание. В прошлом году Найт вел с господином Уильямсоном оживленную переписку, касавшуюся состояния здоровья моряков во флоте. С тех пор мне и запомнилась эта фамилия. Но воскресное утро — странное время для посещения лекаря или хирурга, особенно такого выдающегося, как господин Найт. Вот и еще одно указание на то, что в деле чувствуется рука монарха. «Где мы с ним встретимся?» — спросил я. Мне казалось, дом господина Найта на Рассел-стрит, а не рядом с Бишопсгейт. Он сейчас в гостях у родственников жены. Господин Найт согласился принять нас перед обедом. Леди Квинси достала из кармана кошелек и протянула его мне. «После приема доктор потребует вознаграждения. Будьте добры, рассчитайтесь с ним за меня. Извозчику тоже нужно заплатить. Скажите ему, чтобы ждал нас. Обратно тоже поедем с ним». «И, кстати, вовсе незачем говорить, кто я такая, особенно в присутствии слуг. Можете представить меня госпожой Грин, вашей кузиной. На прием я записалась от вашего имени, и буду весьма признательна, если вы создадите у господина Найта впечатление, что Стивен ваш слуга». «Мой?» Я удивленно поглядел на леди Квинси. «Мадам, мне будет проще вам помочь, если вы объясните, в чем дело». Секунду она молчала, потом велела. «Отдерните штору». Я повиновался. В карете стало светлее. «Стивен, покажи джентльмену, что с тобой?» Мальчик подался вперед и распахнул плащ. В первый раз я разглядел его как следует. Он был пышно разодет, как и большинство африканских мальчиков, служивших у богатых дам. Ведь они были для своих хозяек не только пажами, но и кем-то вроде домашнего питомца или игрушки. Мальчик был весьма хорош с собой — симметричные черты лица, большие глаза, обрамленные длинными ресницами. Но мое внимание сразу привлекла шея. Если даму сопровождал арабчонок, мода требовала, чтобы его шею украшал серебряный ошейник, служивший и напоминанием, что ребенка привезли в Англию в качестве раба и признаком благосостояния владельца. Но этот мальчик был без ошейника. Его шея опухла и расплылась, утратив четкие очертания». Паш страдал от королевской хвори. «Как видите, у Стивена золотуха», — продолжила леди Квинси. «Не пугайтесь. Насколько мне известно, мальчик не заразен». Я нарочно взяла его с собой в Уайтхол посмотреть, как король исцеляет недужних наложением рук, чтобы Стивен знал, он такой не один. Взглянув на пажа, леди Квинси прибавила. «Господь даровал королю способность исцелять». Она является свидетельством, что его власть над нами имеет божественную природу. «Как великодушно!» — заметил я. «Мне тут же стало совестно, что я так стыдился собственных ожогов, полученных несколько месяцев назад. Если сравнивать мои шрамы с чудовищно раздувшейся шеей этого ребенка, мне и вовсе не на что жаловаться. Однако в голове у меня шевельнулась циничная мысль о том, что золотуха Стивена послужила удобным поводом для встречи со мной» и дала леди Квинси возможность предостеречь Кэт через меня. «Я хотела, чтобы Стивен своими глазами увидел церемонию исцеления», — продолжила она. «Надо же было его успокоить. Как и все дикари, он суеверен. Мальчик решил, что это колдовской обряд». Леди Квинси говорила о своем паже так, будто его в карете не было. «Надеетесь, что господин Найт вылечит Стивена?» Леди Квинси покачала головой. «Нет» это по силам лишь королю. Но господин Найт — главный хирург, а значит, он достаточно компетентен, чтобы выдавать свидетельства о болезни, а также билеты для страждущих, чтобы те смогли принять участие в публичной церемонии исцеления. Кроме того, я хочу больше узнать об этой болезни. Вдруг леди Квинси нервно сглотнула и судорожно сцепила руки на коленях. О ее симптомах и причинах. Но ваша светлость... «Зачем вам нужно мое присутствие? Почему вы записались к врачу от моего имени? К чему такая секретность?» «Потому что я не желаю, чтобы мой интерес к золотухе стал достоянием гласности. Во всяком случае, пока. Вот почему для нашей первой встречи в банкетном доме я надела вуаль и представила дело так, будто к врачу записались вы». Леди Квинси выдержала паузу, потом облизнула губы. У меня на то свои причины, и, возможно, когда-нибудь я открою вам правду. Ну а пока я уверена, что могу рассчитывать на вашу деликатность. Дом оказался большим и старым, со множеством комнат и коридоров, которые три-четыре поколения владельцев пристраивали безо всякой системы. Обстановка была весьма уютной, однако немножко старомодной и потрепанной. На первом этаже располагалась лавка, которая в воскресенье не работала. Кузен господина Найта возил меха из России. Дела его явно процветали, однако этот человек не считал нужным демонстрировать свое благосостояние всем и каждому. Нас провели в малую гостиную на втором этаже. Слуга предложил нам напитки, но мы ответили отказом. Господин Найт не заставил себя долго ждать. От него исходил легкий запах вина и готовящихся кушаний. Хирург долгое время жил при дворе, что сразу было заметно по его величавой манере держать себя. Хорошее воспитание не позволяло доктору выказывать нетерпение. Однако я догадался, что обед вот-вот будет готов, и господин Найт не желает тратить на нас слишком много времени. Когда мы представились, я велел Стивену подойти к доктору и показать шею. «Стало быть, это тот самый мальчик?» — произнес господин Найт. «Любопытно. В первый раз вижу, чтобы от подобного недуга страдал араб. Непременно опишу этот случай». Он жестом велел Стивену подойти ближе и стал его осматривать. Длинные ловкие пальцы хирурга ощупывали шею мальчика с удивительной осторожностью. Не поднимая вуаль, леди Квинси сидела на самом краю кресла и внимательно наблюдала за осмотром. «У него королевский порог?» — спросила она. «Да, госпожа. Вне всяких сомнений. Болезнь прогрессирует». На данный момент отек характерного розового цвета наблюдается только на шее. Запрокинь голову, мальчик. Да, так я и думал. Твердые отеки активно разрастаются под подбородком и вокруг горла. Найт выпрямился и повернулся к нам. Трудностей с получением свидетельства о болезни у вас не возникнет, и, учитывая обстоятельства... Доктор чуть поклонился, вероятно, выражая таким образом почтение к королю, проявившему заинтересованность в этом деле. «Кроме того, я выпишу для вас особый пропуск на следующую публичную церемонию исцеления. А иначе, чтобы получить билет, мальчику пришлось бы явиться со свидетельством ко мне на Рассел-стрит. Бывает, что пациенты вынуждены ждать месяцами, ведь страдальцев всегда так много». «Благодарю, сэр», — ответил я. «Расскажите». От чего возникает эта болезнь? – спросила госпожа Квинси. Какова ее природа? Господин Найт сел, откинулся на спинку кресла и сложил пальцы домиком. Очень интересные вопросы. Как заметил Гиппократ, у того, кому известна природа недуга, не возникнет затруднений при выборе лучшего метода лечения но вынужден с прискорбием сообщить, что причины возникновения золотухи нами до конца не изучены. Чаще всего симптомом является отек, не причиняющий пациенту боли, или, как в данном случае, несколько отеков. Доктор Найт пощупал шею Стивена, и мальчик отпрянул. «Да, струма податливая. Та, что слева, под челюстью, в течение месяца, скорее всего, переродится в незаживающую язву». «А в чем причина, сэр?» — не успокаивалась леди Квинси. Я снова заметил, как ее пальцы на коленях пришли в движение. Я задался вопросом, чем вызвано такое сильное волнение. «Что ж, позвольте перечислить некоторые из них. А, впрочем, речь идет не столько о причинах, сколько об условиях, могущих привести к развитию болезни. Чаще всего золотуха встречается у детей, чьи родители также обезображены этим недугом». «Как жаль, что отца и мать нам чаще всего осмотреть не удается. Бывает, что болезнь передается младенцу от кормилицы, если та страдала золотухой. Кроме того, ей подвержены люди, долгое время жившие во влажном климате». Доктор снова ткнул Стивена пальцем в шею. «Если не ошибаюсь, в Африке высокая влажность». Мальчик лишь молча глядел на господина Найта широко распахнутыми испуганными глазами. Я предположил, что слово «влажность» Стивену незнакомо. Я пояснил. «Джентльмен говорит про сырость, Стивен. Там, где ты жил до того, как тебя привезли в Англию, было много воды?» Голова мальчика дернулась, будто у пугливой лошади, столкнувшейся с незнакомым явлением. Господин Найт воспринял этот жест как знак согласия. «Вот, пожалуйста», — объявил доктор. «Я ничуть не удивлен. Другая причина, несомненно, связана с питанием». Развитию золотухи способствуют большие количества вязкой или грубой пищи, а также мучного и незрелых фруктов. Малоподвижный образ жизни тоже может привести к болезни. Кроме того, ее связывают с холодным или флегматичным темпераментом». Господин Найт нахмурился. «Мальчик очень похож на флегматика. Кстати, он склонен к застою желчи. Я пожал плечами. Понятия не имею». Торопясь сгладить неловкость, Найт продолжил лекцию. «Привести к золотухе могут и наружные повреждения, к примеру, вывихи и растяжения. В отдельных случаях ее причиной становятся даже катары или лихорадки. Кроме того, вредно пить стоячую воду, а некоторые врачи полагают, что мать, часто видевшая золотушного человека, рискует передать болезнь своему ребенку». Леди Квинси молчала. Паузу нарушил я. «Если я вас правильно понял, сэр, все это причины, имеющие отношение к самому человеку. А существуют ли внешние обстоятельства, при которых болезнь поражает того, кто к ней предрасположен?» «Среди нас, медиков, по этому поводу много споров, сэр. Большинство из нас полагает, что фактором, напрямую вызывающим золотуху, является закупорка мелких сосудов вязкими тягучими телесными соками». «Однако есть и те, кто связывает начало болезни с уровнем кислотности крови, из-за которой та свертывается, а потом застывает». «И каков же лучший метод лечения, сэр?» — спросила леди Квинси. Господин Найт снисходительно улыбнулся. «Не существует ни одного надежного и действенного способа, кроме наложения рук Его Величества. Божьей милостью он и исцелил тысячи страждущих». По моим подсчетам, руки короля коснулись не меньше тридцати тысяч его подданных. Ничего удивительного, что наши люди так обожают своего правителя и чтят Господа. Нам не спослано благословение свыше». «Действительно», — сухо произнесла леди Квинси, — «благодарю за консультацию. Полагаю, вам с господином Марвудом нужно обсудить деловые вопросы, а я пока подожду здесь». Мы с господином Найтом оставили ее наедине со Стивеном. По моей просьбе доктор велел слуге пойти и сказать нашему кучеру, чтобы тот подал карету к парадной двери. Господин Найт провел меня в маленькое помещение с окном, выходившим на улицу. Простотой обстановки оно больше напоминало контору, чем комнату в жилом доме. В углу стоял глобус. На столе лежала развернутая карта русского царства. Ее края были придавлены камешками». Пока хирург выписывал для Стивена свидетельство о болезни и пропуск на следующую церемонию исцеления, я от нечего делать глазел в окно. В дальнем конце улицы стоял высокий, очень худой человек в длинном коричневом камзоле. Одет просто, должно быть, мелкий торговец. Но мое внимание привлекла шпага у него на поясе. Это оружие носят либо знатные люди, либо головорезы из подворотен Эльсаса. Однако незнакомец мало походил как на разбойника, так и на дворянина. Мужчина вскинул голову и посмотрел на окна дома. Может, он и заметил меня, хотя сквозь стеклянные ромбы он вряд ли разглядел что-то, кроме искаженного силуэта. Затем этот человек прогулочным шагом направился прочь. Тут доктор Найт обратился ко мне, и я на некоторое время забыл про незнакомца. «Вот, пожалуйста, сэр». «Ближайшая церемония, скорее всего, пройдет в банкетном доме, конечно, при условии, что его величество не переедет в Винзор. Если Йомин у двери не захочет вас пропустить, вам стоит лишь назвать мое имя». Я поблагодарил доктора Найта и расплатился с ним. С большими церемониями он проводил нас до двери и помог леди Квинси сесть в экипаж, где ее уже ждала горничная. «Мы со Стивеном тоже заняли свои места». Почти в полной темноте, с задернутой кожаной шторкой, мы, подпрыгивая на мостовой, катили в сторону ворот Бишопсгейт. Благоухание духов леди Квинси быстро заполнило тесное пространство. — Благодарю вас за помощь, сэр, — произнесла она. — Уверена, вы никому не расскажете о нашем визите к доктору. — Даю слово, мадам. — Интересно, пригласит ли она меня в свой дом в колыбельном переулке? Может быть, леди Квинси даже предложит мне выпить? Не стану больше отнимать у вас время, высажу вас у стены. Разумеется, — ответил я, мысленно сказав себе, чем меньше я общаюсь с этой дамой, тем лучше. Весьма любезно с вашей стороны.